Извините, что не могу больше ничем помочь. Отец Перегрин вновь переключил внимание на книги, и Делглиш с Пирсом оставили его наедине с работой. «Я ему не верю», — выпалил Пирс, выйдя из библиотеки. «Этот человек явно ненормальный, и предполагается, что он способен обучать в аспирантуре. И, как мне сказали, превосходно справляется со своими обязанностями. А я вот верю». Он просыпается, слышит ненавистный ему шум, с просонья берет то, что считает подходящей запиской, а потом почти на ощупь возвращается в кровать. Проблема в том, что он ни капельки не верит, что кто-то в святом Ансельме способен на убийство. Даже не допускает такой вероятности, как и отец Джон с коричневым плащом. Они не пытаются нам помешать и неумышленно ведут себя столь нерадиво. Они просто не мыслят, как полицейские, и наши вопросы кажутся им бесполезными». Они отказываются признавать даже возможность того, что кто-то из обитателей колледжа преступник. Получается, они в полной прострации, — сказал Пирс. А отец Себастьян, отец Мартин? Они видели тело, Пирс. Они знают, где и как. Весь вопрос в том, знают ли они, кто. Глава 13 Плащ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 «А может, мы попросим отца Себастьяна объявить, что дверь в Северную галерею открыта, и можно пользоваться прачечной?» — спросила Кейт. «А мы ее посторожим на случай, если Грегори придет за плащом. Он же захочет узнать, нашли мы его или нет». «Оригинальный ход, Кейт. Но это ничего не докажет. Грегори в эту ловушку не попадется. Если он решит прийти, то захватит с собой белье для стирки. Хотя зачем ему вообще приходить?»